В минуту злую для него читатель Мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольным и путем одним Бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли, пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, не друг, Я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал В строфах небрежных, воспоминаний или мятежных, Отдохновеньяль от трудов, живых картин или острых слов, Или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, Для мечты, для сердца, для журнальных шибок Хотя крупицу мог найти. за сим расстанемся. Прости. Простиши ты, мой спутник странный, И ты, мой верный идеал, И ты, живой и постоянный, Хоть малый труд. Я с вами знал Все, что завидно для поэта, Забвенье жизни в бурях света, Беседу сладкую друзей. Промчалось много, Много дней с тех пор, Как юная Татьяна и Онегин В смутном сне явились впервые мне, И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал.